Комментарий Поповой. Проблему хождения по огню следует рассматривать с двух позиций. Как чисто физическую задачу, взаимодействие двух различных тел и как свидетельство возможностей человеческого организма. Представление о той или иной температуре у каждого из нас связано с субъективными ощущениями тепла или холода и не всегда соответствует действительности. Например, деревянный столб зимой кажется гораздо теплее вбитого в него железного гвоздя. В бане тот же гвоздь будет обжигающе горяч, а деревянная полка лишь приятно тепла. Поскольку температура сравниваемых тел одинакова, а наши ощущения тепла или холода при прикосновении к ним различны, Значит, они зависят не только от температуры, но и от физических свойств этих тел. Когда мы рукой касаемся какого-то предмета, то всегда начинается теплообмен между ним и рукой. В результате температура поверхности кожи, где расположены наши терморецепторы, изменяется. Изменяется и температура предмета в месте прикосновения, если он холоднее руки то вместе контакта предмет нагревается, если теплей — охлаждается. Причем, чем меньше тепловая активность нагретого тела, тем сильнее мы охлаждаем его, и тем прохладнее оно нам кажется. Тепловая активность — характеристика тела, зависящая от его плотности, удельной теплоемкости и теплопроводности. Чем они больше — тем выше тепловая активность наибольшая тепловая активность у металлов десять тысяч единиц у легких пористых тел например древесного угля сто двести единиц тепловая активность человеческой кожи составляет восемьсот тысяч пятьсот единиц причем наибольшая активность у полнокровной кожи наименьшая у сухой какая бывает на ступнях, особенно с мозолями. У нашей кожи есть интересная особенность. Изменение температуры на ее поверхности происходит практически мгновенно. И потом, в течение нескольких секунд, температура не меняется. На поверхности кожи формируется так называемый температурный скачок. Это обстоятельство и позволяет танцующему на раскаленных углях не спешить. Он чувствует то же самое температурное воздействие и через полсекунды, и через три секунды. Поэтому некоторые танцоры позволяют себе стоять на раскаленных углях по несколько секунд неподвижно или идти как бы не спеша, что, конечно, производит сильное впечатление на зрителей. Когда тепловая активность испытуемого тела значительно больше тепловой активности кожи, то кожа принимает температуру предмета, например, при прикосновении к металлу. Если же его тепловая активность значительно меньше, то температура кожи почти не меняется, поэтому мех нам даже на самом сильном морозе кажется теплым. Можно привести несложный опыт. Если нагреть в духовке пятикопеечную монету и древесный уголек, например, до 200 градусов, и потрогать их, легко убедиться, что пятак обжигает, а уголек кажется едва теплым. Этот простой опыт дает ключ к пониманию феномена хождения по углям, то есть почему человек при соответствующем настрое не обжигается горящими углями. В теории теплопроводности существует формула для подсчета изменения температуры поверхности тел при их соприкосновении. Если принять, что температура углей 600 градусов Цельсия, их тепловая активность 100 единиц, тепловая активность кожи 1500 единиц, то в результате расчет получим – что увеличение температуры кожи за несколько секунд соприкосновения с углями составляет 35 градусов Цельсия, а, следовательно, общая температура достигает всего 72 градусов Цельсия. Примерно такое же тепловое ощущение будет при прикосновении к металлическому листу, нагретому не выше 70 градусов Цельсия. Сотрудник Института плазменной физики имени Макса Планка Ферго Каргер провел следующий эксперимент. Перед началом ритуального танца огня аборигенов островов Фиджи в Тихом океане ученый нанес на подошву одного из танцоров слой краски индикатора, чувствительный к изменениям температуры. Этой же краской исследователь покрыл и куски базальта, по которым ходили участники церемонии. Под цветовым изменением индикатора каргер установил, что максимальная температура камней в местах соприкосновения с подошвами танцоров составляла около 330 градусов Цельсия, а цвет окрашенных ступней участника церемонии в самые критические моменты соответствовал температуре всего лишь в 83 градуса Цельсия не более. Фактически раскаленные угли или камни охлаждаются под ступней огнепроходца до умеренных температур, близких к порогу безопасности. Это в буквальном смысле можно увидеть. За идущим остаются темнеющие следы. Наверное, именно это явление имел в виду Вергилий в Энеиде. Жар пожирает, а мы идем сильной верой. Через огонь и следы оставляем на тлеющих углях. Конечно, свечение гаснет лишь в тонком поверхностном слое угля, и темный след, оставляемый на ковре огня, снова разгорается, как только нога переступает на другое место. В процесс подготовки углей обязательно входит дробление их на небольшие, примерно одинаковые по размеру угольки. В углях не должно быть предметов с высокой тепловой активностью, например, металлических. Прикосновение к ним, согласно законам теплофизики, неизбежно вызовет ожог. Это подтверждают и нестенары. Так в Болгарии зовут людей, ходящих по огню. На вопрос корреспондента, бывает ли, что они обжигаются при хождении, один из огненных танцоров ответил «нет, никогда». Но если в костер попадет гвоздь или металлическая крышка от лимонадной бутылки, тогда обжигаемся. Против раскаленного железа мы бессильны. Надо сказать, что сразу после эксперимента с красителем-индикатором Каргер положил на один из камней кусочек затвердевшей кожи, срезанный с подошвы танцовщика. Через несколько секунд этот кусочек, подобно лоскутку ткани, обуглился. Ученый пришел к выводу, что наряду с чисто физическими законами, при хождении по огню существуют и законы человеческой психики, механизм которых пока еще не до конца разгадан. Профессор Арнаудов и доктор Горвалова Болгария, считают, что явление объяснимо на основе физиологического учения академика Павлова о высшей нервной деятельности. Абсолютная уверенность Нести нарки в том, что она не получит ожогов, плюс быстрый танец, когда ноги едва касаются углей. Вот секрет хождения по огню. Американский антрополог Кейн считает, что поразительные способности ходящих по углям являются классическим примером преобладания силы самовнушения над нервными раздражительными процессами, в которых участвует вещество, известное под названием брадикинин. Его активность, ходящие по огню, вероятно, умеют подавлять усилием воли. Одновременно происходит сжатие кровеносных сосудов в ногах, что вызывает сокращение кровообмена, или, говоря языком физики, уменьшается тепловая активность кожи. Это соответствует субъективным ощущениям участников танцев на огне. Когда болгарскую нестенарку Невену спросили, как ей удается по два-три раза за один вечер показывать свое искусство, она ответила, сама не знаю. Едва заиграет музыка, мне кажется, кровь уходит из моих ног, ступни деревенеют, и сама я, как во сне, лечу над красной землей. Психологический настрой перед огнехождением, как отмечают и авторы книги может заключаться в сложной подготовке, включающей танцы, пения, прикосновениях мага или священнослужителя, отвечающих за ритуал и так далее, и быть совершенно незаметным для окружающих и самого участника действия. Что касается случаев ожогов, когда вера внезапно ломалась у идущих по углям, то нет никакой необходимости привлекать для объяснения этого некую новую реальность, при которой огонь не горит, как обычно. Огонь горит, как обычно, но в силу каких-то причин внезапно могли произойти изменения в психике человека, в результате чего резко увеличивалась тепловая активность кожи, и, как следствие, человек получал ожоги. Что касается случаев прохождения людей через языки пламени, то, скорее всего, они являлись плодом воображения впечатлительного свидетеля происшествия. Во всяком случае, непродолжительное соприкосновение с открытым огнем возможно, например, во время ритуальных прыжков через костер у различных народов. Но достоверных... С точки зрения науки фактов, длительного нахождения людей в языках пламени нет. В Советском Союзе искусством хождения по огню овладел артист Валерий Авдеев. Он также считает, что основное значение имеют особый настрой, состояние подъема, уверенности в себе, которые он приобретает в процессе психической подготовки к хождению по углям. Сохранились воспоминания очевидцев о том, что в годы Великой Отечественной войны в Сталинграде после одной из бомбежек люди увидели, как по тлеющим балкам разрушенного дома идет плачущий трехлетний ребенок. Когда его принесли к врачу, тот с удивлением констатировал, что на теле ребенка нет следов ожогов. Этим ребенком был Валерий Авдеев. Возможно, индивидуальность психики Авдеева проявилась еще в детском возрасте. Под влиянием сильного нервного потрясения у ребенка самопроизвольно изменилась тепловая активность кожи. В конце 70-х годов Авдеев решил освоить искусство хождения по огню. Как вспоминает артист, им овладело огромное желание преодолеть страх перед огнем. И я решил, какими бы ни были последствия этого эксперимента, Пусть обгорят ноги, пусть я лягу в больницу, но пойду, пойду я должен. Для получения углей разожгли костер. Затем угли разровняли в виде дорожки длиной в 10 метров. И Валерий Авдеев прошел это расстояние. А на другой день, пытаясь повторить опыт, как считает артист, он не вошел в нужное состояние и получил ожоги. Возможно, в результате предварительного психологического настроя повышается тепловая активность кожи до требуемой величины – 1500 единиц. Если же этого не происходит, то тогда человек обжигается. Поэтому можно сказать, что умение ходить по огню – это сплав физических законов и способностей человека. И в этом случае воля и настойчивость человека – способны творить настоящие чудеса.